Глава 13. В кабинете царила привычная суета. Я вошла в класс, приветливо улыбнувшись одноклассникам, и сразу же попала под прицел маленьких глазок математика. Сидя за своим столом, он настойчиво буравил меня взглядом через затемненные стекла круглых очков. Поразительно бледный, неимоверно худой Сергей Сергеевич откровенно вызывал тревожные ощущения. На вампира похож. В который раз подумала я и тоскливо вздохнула. Только его нравоучения сейчас и не хватает. Почему он такой зануда? Может, у него гастрит? Изобразив на лице максимальную сосредоточенность, приготовилась выслушивать упрёки педагога. Софья Сергеевна. Неожиданно спокойно сказал мужчина. Мне звонила Валентина Степановна. Причина пропуска урока у вас достаточно веская. Он чуть помедлил и, поправив очки, добавил. Однако самостоятельную вам все же придется сегодня написать. Сейчас перемена большая, но вы уже не успеете. Выбирайте, либо пожертвуете обедом, либо останетесь после уроков. Не ожидала от Тепликовой. Молодец. Удивилась искренне и задумалась над предложением. Может и вправду остаться после уроков. «Елки-палки, мне же еще дом сегодня смотреть!» Мысленно застонала. «Спасибо, Сергей Сергеевич, за понимание», произнесла с легкой улыбкой. «Мне в обед будет удобнее». «Воля ваша», — пробормотал педагог и негромко постучал тонкими пальцами по столешнице. «Готовьтесь к геометрии». Не тая довольной улыбки, дошла до своей парты. Сев с мечтательным выражением на лице, Принялась выуживать из недр рюкзака, учебники и цитради. «Добрый день, Софья!» — раздался голос Екатерины Тимирязевой. «Позволите с вами посидеть на уроке?» Увидев в руках девушки учебники, широко улыбнулась и произнесла с теплотой в голосе. «Конечно, буду только рада». Быстренько устроившись на свободном стуле рядом со мной, Екатерина несколько мгновений молчала, а затем тихо сказала. «Софья, пока нет Стрелецкой и ее свиты, должна предупредить. Вас сегодня многие видели с Михаилом». Вот это скорость передачи информации. Пять минут не прошло, а уже знают. Мысленно восхитилась я. Удивленно приподняв бровь, вопросительно посмотрела на одноклассницу. «Девочки говорят, Стрелецкая в ярости. Что же вы так беспечны?» прошептала Екатерина и, бросив тревожный взгляд в сторону входа в кабинет, посмотрела на меня с укором. «Живы будем, не умрем», — бодро заявила я и счастливо улыбнулась. «Ох, Софья!» — сокрушенно покачала головой девушка. «Мне бы ваш оптимизм. Что такого в этой боярине?» — негромко полюбопытствовала я. «Почему вы ее так опасаетесь?» Придвинувшись ко мне близко-близко, Екатерина сурово сдвинула рыженькие бровки и, не скрывая тревоги, зашептала. «Вы просто ее плохо знаете. Она красивая, но сущая фурия. Род Стрелецких баснословно богат. Они владеют угольными шахтами. Мария привыкла всегда получать все, что пожелает, и привыкла побеждать. Она действительно очень одаренная, и у нее большие возможности». Глубоко вздохнув, Девушка нервно покусала губы. Когда я восемь лет назад поступила в школу, она как-то умудрилась выяснить, что она бесплатное место. По-другому я здесь учиться бы не смогла. В моем роду нет денег на такое дорогое обучение. Три года Стрелецкая меня травила. Как только не называла. Самая безобидная — нищебродка. Я не могла бросить ей вызов на боединок. Она гораздо, гораздо сильнее. Горячечно прошептала девушка, сдерживая горькие слёзы. «Не мастер, конечно, но навыки боя отличные. А я?» Екатерина опустила взор и едва слышно продолжила. «Меня боевым искусством толком и не научили. Папа гораздо старше матушки, и он умер через неделю, как я родилась. Мама, пять незамужних сестёр, и я. Вот и весь род теми Матушка держит ателье, мы с сёстрами помогаем». На то и живем. Сестры совсем не привлекательны. Я лучше всех удалась. Горько хмыкнула Екатерина. Мама не теряет надежды выдать меня замуж. Мечтает, что возьмут второй или третий женой. Если бы я бросила стрелецкий вызов, то неизбежно получила увечья, а дальше либо похороны, либо длительное лечение, активная защита чести, дополнительные траты денег, которых нет, и конец мечтам мамы. Грустно усмехнулась девушка. «Защитника у меня также нет, так что изменить себя на поединке никем не могу. Поэтому молчала и терпела. Со временем Стрелецкая от меня отстала. Наверное, наигралась». Екатерина замолчала, понурив голову. Девушку мне было искренне жаль. Выдержать нешуточный конкурс на бесплатное место в Эверест — ой, как непросто. и Ещё сложнее. после одержанной победы целых три года подвергаться травле и, сцепив зубы, терпеть. Я бы не смогла сносить унижение, но я-то не она. Задумалась, глядя на рыжеволосую девушку. Я понимала, почему она так поступила. И искренняя. в чём-то по-детски наивная Екатерина Тимирязева страстно желала быть полезной своему роду. Не в силах придумать ничего иного, она берегла себя, чтобы исполнить мечту матери хоть одну дочь выдать замуж, тем самым поправить финансовое положение, а, возможно, и усилить род. «Вы теперь меня считаете слабовольной и трусливой? недостойной с вами общаться?» — робко спросила одноклассница. Она замерла и, казалось, ожидала смертельного приговора. «Что вы говорите, Катерина?» Я посмотрела сукаризной. «Вы мне не кажетесь ни слабой, ни трусливой. Напротив...» Вы выиграли тяжелый конкурс, столкнулись с травлей, но не покинули школу, а стойко держались и не сломались. Для меня это проявление силы духа». «Спасибо», — прошептала девушка и, подняв взгляд, тихо сказала. «Я беспокоюсь о вас, Софья. Стрелецкая меня просто так ради развлечения унижала. Но вы...» «Она бредит Михаилом Потаповым. Вы же встали на ее пути». «Какова вероятность, что она бросит мне вызов на дуэль?» Негромко поинтересовалась я. «Думаю, вряд ли. Скорее всего, она рисковать не будет». В голосе одноклассницы послышалось легкое сомнение. «Обо мне она знала все, а о вас никто толком ничего не знает. Стрелецкая придумает что-то другое, из ряда особо любимого, изощренное и очень унизительное». «Спасибо, Екатерина». Я тепло улыбнулась, беспокоящейся обо мне девушке. «Теперь я буду на чеку. Я вам помогу всем, чем смогу. Можете на меня рассчитывать». Смущенно улыбнувшись, это рыжеволосое кудрявое чудо преданно посмотрело мне в глаза. Похоже, у меня действительно появилась подруга. В это мгновение прозвенел звонок, дверь распахнулась и в кабинет величественно вплыла Мария Стрелецкая, а за ней вошли три ее фаворитки. Неспешно пройдя к своим столам, девушки уселись, и я тотчас почувствовала на себе их злые взгляды. Глазами меня убить довольно проблематично, хмыкнула мысленно. С абсолютно невозмутимым выражением на лице спокойно открыла тетрадь и посмотрела на педагога, привычно стоящего возле доски. Урок начинался. А об остальном я подумаю позже. Сергей Сергеевич предсказуемо напакостил, позабыв дать мне задание, ушел на обед, а вернувшись, ехидно улыбнулся и вручил листы с задачами. И если всем одноклассникам он давал на решение 40 минут, то мне пришлось справиться за 15. Полностью выложившись на самостоятельный, я еще и отвечала у доски на каждом последующем уроке. Нет, мой персональный кошмар не был заговором педагогов. Просто так случайно сложилось. Ни на что особо не реагируя, я даже не заметила, как пролетело время. С территории школы мы вышли вместе с Катериной и отошли подальше от ворот. Глубоко вдохнув вкусный воздух, я привычно подставила лицо под тёплые солнечные лучи. «Я побежала», — торопливо проговорила девушка — «На автобус опоздаю. Я вам на выходных позвоню». Помахав мне ладошкой и, не дожидаясь ответа, она быстрее пули умчалась прочь. Вот у кого энергия через край. Проводив одноклассницу взглядом, я неторопливо подошла к ожидающему меня у автомобиля Василию. Завтра и послезавтра — долгожданные выходные. Мечтая завалиться в постель, я уныло подумала о том, что сейчас еще нужно осмотреть дом. «Видит Бог, как мне было лень. Но раз надо, значит, надо!» Приветливо улыбнувшись слуге, собралась нырнуть в салон, как неожиданно меня окликнули. «Софи», медленно повернувшись, я посмотрела в ярко-васильковые глаза. «Это вам, Софья Сергеевна», негромко сказал Михаил Потапов и, улыбнувшись, протянул букет пионов. Нежно-сиреневые, розовые и кремовые бутоны — источали умопомрачительный аромат и только-только начали распускаться. Символ чистой и трепетной любви. В Японии и в старину так признавались в своих чувствах. «Что же ты творишь, чудо голубоглазое? Меня же Стрелецкая теперь точно сожрет!» Осторожно принимая цветы, я посмотрела на юношу. «Спасибо, Михаил, мне очень приятно». поблагодарила, улыбнувшись своей самой шикарной улыбкой, чувствуя, как вновь гормоны пустились в скач. «Не буду вас задерживать». Коротко кивнув, Михаил нежно погладил меня по лицу взглядом. «Хороших вам выходных, Софья». Еще раз улыбнувшись, он резко развернулся и легкой походкой уверенного в себе мужчины пошел вдоль ряда машин. Остановившись возле яркого красного дорогущего спортивного автомобиля, На мгновение задержал на мне взгляд, а затем сел на место водителя. «Госпожа», — позвал слуга, возвращая в реальный мир. «Вы поедете дом смотреть или сразу отдыхать?» Первое. Благодарно улыбнувшись умнице Василию, я уселась на пассажирское сиденье. Всю дорогу пялилась на прекрасный букет и не понимала, что теперь делать. Юноша явно перешел в активное наступление. Чем мне это грозит, кроме ухаживания симпатичного мальчика? Предугадать несложно. Стрелецкая обеспечит меня проблемами. В этом я не сомневалась. Неспешная поездка от школы до найденного надежды дома заняла чуть больше пяти минут. Я даже не подозревала, что настолько близко к Авересту может скрываться такой чудесный район. Добротные двухэтажные и трёхэтажные кирпичные дома прятались за высокими заборами и утопали в зелени. Остановившись возле одного такого забора, сложенного из золотисто-розового кирпича, Василий внимательно посмотрел на запертую массивную калитку из металла и тёмного дерева. Выйдя из автомобиля, он подошёл к калитке и нажал на звонок. Через несколько мгновений дверь распахнулась. Увидев невысокую, полную женщину, я аккуратно положила букет на приборную панель и вышла из машины. «Добрый день. Вы госпожа Кутепова?» Приблизившись, поинтересовалась я, досадуя, что позабыла у Надежды спросить имя и отчество хозяйки дома. «Здравствуйте», — улыбнулась женщина. «Да, я Светлана Игоревна Кутепова. А вы Софья Сергеевна Изотова?» Немного устало улыбнувшись в ответ, я кивнула. Пойдемте, Софья Сергеевна, я с удовольствием покажу вам и вашему спутнику дом. Едва слышно цокая каблучками по вымощенной брусчаткой дорожке, я шла позади хозяйки и дышала полной грудью. Меня окружали цветущие кустарники, высокие фруктовые деревья и повсюду цветы. Мечты сбываются. Еще не видя дом изнутри. Понимала, что хочу в нем жить. Переступив порог, осмотрела пару комнат, заглянула в шикарную, современно обставленную кухню, затем в восхитительную столовую и приняла решение. Светлана Игоревна, я встретилась взглядом с приятной женщиной. Я хочу заключить договор аренды на длительный срок. Если вам удобно, предлагаю сделать это сейчас. Я готова внести плату за год вперед. «Чувствуется деловая хватка главы рода», — усмехнулась женщина. «Ваша экономка предупредила, что вы, возможно, захотите заключить договор сегодня». «У меня всё готово. Пройдёмся». Зайдя в шикарно обставленный, но по-женски уютный кабинет, я взяла из рук хозяйки тонкую папочку с документами. Оглянувшись, села в мягкое, пахнущее, отлично выделанное светлой кожей кресло и углубилась в чтение. «Все хорошо. Пробежав глазами по последнему листу, я улыбнулась. Особенно радует наличие пункта, что возможно заключение договора купли-продажи с арендатором. Я подумаю по этому поводу. Негромко засмеявшись, женщина призналась. Договор составлял юрист супруга. Он очень опытный и всегда учитывает наши пожелания. Подписав документы с помощью телефона, я перевела на счет госпожи Кутеповой требуемую сумму. Сделка состоялась в кратчайшие сроки и к обоюдному удовольствию сторон. Вручив комплекты ключей от всех дверей, Светлана Игоревна тепло со мной попрощалась и в сопровождении Василия вышла из дома. «С первой удачной сделкой тебя, Наталья Петровна!» едва слышно пробормотала себе под нос. «Хотя нет. Софья Сергеевна!» Подойдя к полке с книгами, Погладила пальчиком толстый красный переплет фолианта. Стоимость аренды особняка невысокая, но вот приобрести его я себе позволить пока не могу. Надо срочно придумать, как заработать. Мне по душе этот дом. Хочу, чтобы он стал моим. «Василий, завтра предстоит сложный день». Заметив фигуру слуги в дверном проеме, негромко сказала я. «Мы переезжаем». «Как скажете, госпожа?» Улыбнулся мужчина. «Не беспокойтесь, я обо всем позабочусь».